— Животина добрая, покатаю по праду, как угодно, сеньор, куда угодно, сеньор. — Подайте, милостыньку, ради Пресвятой Богородицы, — просил калека. — Подайте, милостыньку, безногому ветерану, храбро сражавшемуся с безбожниками. — Как поживаешь, красавчик? — предлагала свои услуги девица. — Пойдем, полюбуйся, какая у меня спальня, миленочек. — Полюбуйся, какая постелька, мягкая, нарядная, другой такой не сыщешь. Покайтесь-а, вопил стоя на скамейке монах: "Покайтесь-а и купите отпущение грехов!" Газеты, свежие газеты! Дяё, газеты! кричали продавцы. "Берите три и последний!" и громко переговаривались гвардейские офицеры. И кавалеры читали вслух дамам пёстрые объявления, и шумели солдаты валлонской швейцарской гвардии. И те, кому надо было составить прошение начальству, диктовали публичным писцам, и бродячий комедиан заставлял плясать ученую обезьянку, и горячо спорили проектисты, предлагавшие в своих проектах спасти Испанское королевство, а заодно и весь мир, и то и дело предлагали свой товар старьевщики. Гоя стоял и смотрел. На Пуэрто-дель-Соль, Мулов, остерегайся, Колясок спасайся, на женщин не гляди, От болтунов стремглав беги, — гласила поговорка. Он не остерегался. Он стоял и смотрел. Он слышал и не слышал. Он знал каждый возглас и каждое слово, И уже не знал их, и знал лучше, чем прежде. Но вот на площади... Появилась слепая певица. Мадрид не доверял слепцам. Слишком многие превращались в слепцов, чтобы легче залезать в карманы или, в лучшем случае, возбуждать жалость. Жители Мадрида обычно зло подшучивали над слепцами и зрячими, и незрячими. И Гоя не раз принимал в этом участие. Но сейчас, при виде слепой, он болезненно ощутил собственную глухоту. Она пела и сама себе аккомпанировала на гитаре. Уж, конечно, она сочинила хорошую песню, потому что все слушали, затаив дыхание, переживая вместе с певицей страх и радость. Франсиско же, хоть и смотрел внимательно, ей в рот не понимал ничего. Партнер певицы меж тем показывал картинки, пеструю мазню, иллюстрирующую то, что она пела, и вдруг Гойя расхохотался. Он подумал, что не слышит ее слов, она не видит картинок к ним. Песня, несомненно, рассказывала об Эль-Мараготто, о том страшном разбойнике, которого поймал монах Сальдивия. Эль-Мараготто. Я принадлежал к благородным разбойникам. Это был изверг, тупой, звероподобный, кровожадный и алчный. И когда бедный монах предложил ему все, что имел, пару сандалий, он решил пристукнуть его своим ружьем. — Но тебя вместе с твоими сандалиями пулей жалко! — закричал Эль-Марагото. Но храбрый монах... Бросился на него, отнял ружье, всадил удиравшему разбойнику пулю, взад и связал его. Вся страна радовалась на смелого капуцина, и толпа на Пуэрто-даль-Соль в восторге внимала певицы, явно рассвечивавшей события красочными подробностями. Гойе почувствовал себя отщепенцем. Он купил текст песни, чтобы почитать его дома. День был на исходе. Колокола звонили к вечерне, продавцы зажигали свет в лавках. Перед домами и перед изображениями Девы Марии уже горели фонари. Войя отправился домой. На балконах сидели люди и радовались прохладе. На балконе мрачного. Подозрительного дома, почти без окон, Сидели, на перила, две девушки, В светлом, миловидные и пышные. Они рассказывали друг другу что-то очень занимательное, Но все же то и дело посматривали вниз На проходивших мужчин, А за спиной девушек, в тени, Закутавшись в плащи, так что не видно было лиц, Неподвижно стояли два молодца. Боя посмотрел на балкон, Замедлил шаг, затем совсем остановился.